Ирина Дьякова. Я крестилась на Пасху 1975 года. Этому событию предшествовало знакомство с молодыми московскими православными, и я жила тогда в Киеве, которые и организовали мое крещение. Еще в процессе подготовки я слышала о замечательном священнике Александре Мене и от московских друзей, и от старенького отца Николая Педошенко – моего первого духовника, с которым меня познакомили за несколько месяцев до крещения. В самый же день крещения моя восприемница Наталья Костомарова подарила мне книгу Андрея Боголюбова, один из псевдонимов отца Александра, «Сын человеческий», изданную бельгийским издательством «Жизнь с Богом». Я с интересом ее прочла, хотя она оставила у меня некое чувство неудовлетворенности. К тому времени я уже прочла не только Евангелие, но и несколько богословских книжек, полученных мною от все тех же московских друзей. Мне показалось, что автор Сына Человеческого, при всем обилии интересного и исторического материала, слишком упрощенно представляет евангельские события, даже не упоминая многие чудеса, совершенные Иисусом Христом. Историзм в ней преобладал над богословием. Тем не менее, по приезде в Киев я стала давать эту книгу своим киевским друзьям и знакомым. И для многих она стала откровением и способствовала их приходу к христианству. Через год после меня, тоже, кстати, в Москве, крестился мой муж Павел Проценко. И через некоторое время мы дали почитать сына человеческого его отцу, писателю и поэту Григорию Михайловичу Шурмаку. Надо сказать, что одной этой книги оказалось достаточно, чтобы Григорий Михайлович захотел креститься, что он и осуществил, живя в Москве у отца Дмитрия Дудко. Тем временем продолжалось мое знакомство с трудами отца Александра. К нам попадали его историко-богословские труды, печатавшиеся издательством «Жизнь с Богом» под именем Э. Светлов, которые служили хорошим подспорьем при чтении Ветхого Завета, образовывая нас а его книга «Истоки религии» никогда не задерживалась у нас дома и способствовала просвещению все новых и новых искателей истины. В 1980 году мы с Павлом решили устроить у себя дома рождественскую елку для детей наших верующих и не совсем верующих знакомых. О том, чтобы устроить праздник для детей при храме, в то время не могло быть и речи. Готовиться мы начали еще осенью. Но кроме магнитофонной записи колядок, которую мы с мужем сделали предыдущей зимой в Западной Украине, у нас не было никаких материалов. Как раз подоспела моя командировка в Москву, и я решила обратиться к отцу Александру Меню за помощью. Московские друзья, скорее всего Владимир Кейдан, дали мне его адрес в симхозе, и вот поздним осенним вечером я подошла к небольшому деревянному дому за забором, калитка в котором была не заперта. На мой стук вышел отец Александр, радушно пригласил меня войти, и я сослалась на человека, давшего мне адрес. У меня был с собой машинописный переплетенный экземпляр моего перевода книги «Отца Шмемана. Водою и духом», который я привезла отцу Александру в подарок. Александр Дмитриевич Шмеман, протопресвитер, церковный деятель, миссионер, богослов, священнослужитель православной церкви в Америке. Завязался оживленный разговор. Я не приминула выступить с критикой, быть может, довольно бестактной, сына человеческого. Отец Александр отреагировал на это очень смиренно. Он объяснил мне, что книгу написал чуть ли не в 16 лет, и что он и сам ею был недоволен, и что недавно он ее полностью переработал и подарил мне машинописный экземпляр, правда, довольно слепой, на папиросной бумаге, нового текста когда же я попросила помочь мне с материалами для детского рождественского праздника, он сказал, что за этим надо обращаться к Сергею Бычкову, который как раз специализируется на детской христианской тематике, и дал мне его телефон и адрес. Сергей действительно мне очень помог. Во-первых, дал сам сборник рождественских стихов для детей, во-вторых, дал несколько номеров зарубежного детского православного журнала «Трезвон», впоследствии отобранных у нас на обыске. И, наконец, пригласил к себе Вашукина на репетицию сочиненного им совместно с музыкантом Олегом Степурко мюзикла «Рождественская мистерия». Все это мы использовали потом неоднократно при устройстве рождественских елок и в Киеве, и в электростали, куда мы переехали в 1987 году, и в Новосибирске, моим сыном Андреем, ставшим священником. Не помню, в то ли мое посещение отца Александры, или это было в другой раз, я спросила, нет ли у него какой-нибудь богословской книги на английском языке, которую я могла бы перевести на русский. К тому времени у меня наладилась связь с издательским отделом Московской Патриархии, для которого я стала делать переводы. Естественно, нигде не издававшиеся, а, так сказать, для внутреннего потребления. Отец Александр предложил мне сборник статей отца Георгия Флоровского «Христианство и культура», который я с удовольствием и перевела. Но дальше моя жизнь круто изменилась. В июне 1982 года у нас на киевской квартире кагабисты провели обыск, при этом в частности был изъятый сын человеческий, тот самый, что был мне подарен на мое крещение. В 90-е, когда появилась возможность получить обратно изъятое в свое время на обысках, нам сказали, что книга была уничтожена. В 1984 году у меня родилась дочь, потом была Чернобыльская катастрофа, арест мужа по политической статье, переезд в Подмосковье после освобождения мужа. В общем, жизнь меня закрутила, и, к большому моему сожалению, отца Александра я больше никогда не видела и с ним не общалась только слышала о его публичных лекциях в перестрочное время, и, конечно, меня потрясла его безвременная кончина от руки убийцы. Я не раз потом встречала людей, которые пришли к христианству благодаря тому, что посещали лекции отца Александра. В начале 80-х к нам в Киев приезжали Карина и Андрей Черники, духовные чады отца Александра. По-видимому, я рассказала ему о моей встрече с отцом Александром, а Карина, в свою очередь, рассказала отцу Александру о встрече со мной в Киеве. Потом Карина мне говорила, что отец Александр неоднократно ее обо мне спрашивал. Меня это очень тронуло. Было удивительно, как при огромной пастве отца Александра и множестве его посетителей он продолжал меня помнить. Вечная ему память. Монахиня Евгения Марии Синчукова. В моих записках об упокоении обычно третью строчку после крестивших меня и мою сестру священников занимает протоиерей Александр, преснопамятный отец Александр Мень. Потому что его православное богослужение, таинство, слово и образ я прочла в восемь лет. И после этой книги к детской вере добавилось еще одно незнакомое чувство. Ходить в церковь стало интересно. Теперь, читая курсы «Основ православной культуры и религиоведения» и часто не успевая рассказать все о том, что происходит в храме, я рекомендую своим студентам прочитать эту книгу, а потом сходить в храм на любую службу. Это будет самым замечательным знакомством с православным богослужением. В церковь мы в далекие 90-е всей семьей ходили раза 3-4 в год. Увы, никакой катехизации в то время не было. А вот о Христе говорили и думали много и часто. И за это тоже спасибо отцу Александру. Именно его чуть ли не во всех ересях обвиненная книгой «Сын человеческий», ее я прочитал уже позже, в подростковом возрасте, заставляла непрестанно осмыслять непостижимую тайну. «И слово стало плотью и обитало с нами». Михаил Завалов Однажды в молодежной компании кто-то ему задал вопрос о том, какую следует читать духовную литературу. Стоя у книжной полки, он ответил, причем с некоторым запалом. «Запомните это раз и навсегда. Нет духовной и недуховной литературы. Есть или просто настоящая литература, и тогда навсегда духовна». «Или не литература вообще? Так, нечто, что и читать не стоит». Повернувшись и разглядывая книги. «Ну-ка, что тут стоит? Гоголь, Селлинджер, Достоевский, Бёль. Ну где тут не духовная литература?» Архимандрит Зинон, Теодор. «Очень для меня печально, что я жил буквально в пяти километрах от отца Александра. Троицкой лавре, но с ним не встречался, хотя книги его читал еще с 80-го года, когда они были изданы в издательстве «Жизнь с Богом» под псевдонимом Эммануила Светлова. Они мне тогда очень помогли. Лаврские монахи, конечно, их не одобряли, но я давно привык не ориентироваться на чужие вкусы. Но я думаю, что все в жизни происходит в свое время». Очевидно, я тогда еще не был готов с ним встретиться, хотя почти все опубликованные работы Александра Меня я прочел.